царевич Даньяр. Этого он особенно любил и жаловал за верную, испытанную его службу Руси. На нем особенно хотел он показать, как выгодно татарам переходить под покровительство русского властителя. Прошло уж более недели, как полки выступили из Москвы. Было время дня, когда солнце гонит росу и прохладу утреннюю. День был прекрасный. Все в природе улыбалось и ликовало появлению лета, и ручьи, играющие в лучах солнца, все в золоте и огне, и ветерок, разносящий благовоние с кудрей дерев, и волны бегущие жатвы, как переливы вороненой стали на рядах скачущей конницы, и хоры птиц на разный лад, и все во славу единого». Эта волшебная улыбка, это ликование природы растопили и железную душу Ивана Васильевича. Переехав речку за селом Чашниковым, он велел разбить шатер свой на высоте, и полкам тут же вокруг расположиться заимкой. Он въехал на высоту, вскинул свой корзн, военный плащ, и сошел с лошади. Все это делал с помощью различных дворских чинов. Обряды наблюдались и в поле, и в поле хотел он казаться царем. «Вот здесь построил бы я себе село», — сказал Иван Васильевич, любуясь окрестностью. «И было в самом деле чем любоваться». Вообще надо заметить, что человек, поврожденный склонности к красотам природы, может быть наследственный от первобытного жильца земли, царь ли он или селянин, Любит располагать свои жилища на красивых местах. Одна нужда, одна неволя загоняет его на безводные равнины, в леса, по соседству болот. В выборе местности для русских городов и царских увеселительных сел особенно заметна эта любовь. Иван Васильевич, любую живописную картиной, которую развернул перед ним великий художник, Вспомнил свои села — Воробьево, Коломенское, остров, свое Воронцово поле, где он встречал весну и провожал лето в удовольствии соколиной охоты и прогулок по садам. Пока разбивали шатер его, он сел на складное кресло, которое всегда за ним возили. Вокруг него стояли Иоанн Младой и несколько ближних дворских людей. Между ними заметен был сатуловатый татарин, который свободнее других обращался с великим князем. Это был Касимовский царевич Даньяр, предмет особых попечений его. Во многих грамотах того времени видна примечательная заботливость о его благосостоянии, примечание автора. В виду их под гору бежали Андрюша и семнадцатилетний сын царевича Каракача. Один тип европейской красоты, с печатью отеческой любви творца к своему творению на всей его окружности, другой — узкоглазый, смуглый, с высунутыми скулами, зверообразный, как будто выпал на свет из смрадной тропиков вместе с гадами их, с которыми смешал свою человеческую породу. Каракача поймал голубя и собирался разрубить его ножом. Андрюша вступил в борьбу за крылатого пленника. Уступая татарину в силе, но гораздо сметливее и ловче его, он успел выхватить вовремя жертву и пустить ее на волю. За минутную ссору последовала мировая, заключенная уступкой какой-то монеты, которая очень нравилась татарскому царевичу. Оба, сбросив с себя тяжесть вооружения, спешили освободиться от жара, их томившего в студеных водах речки. Товарищество во дворе в Великокняжевском, куда они каждый день ходили, будто в школу, сближало их и заставляло забывать различия их вер и нравов. Каракача был еще магометанин. «Отважные ребята», — сказал Иван Васильевич, обратясь к царевичу татарскому и художнику, — «будут знатные воеводы у сына моего, коли Бог не даст мне самому их дождаться». Это похвала навела удовольствие на лица обоих отцов. «А когда ж окрестим твоего сына?» — спросил великий князь царевича. «Придет пора, будет время, батька Иван», — отвечал Даньяр. «Ты сам не спешишь, да здорово делаешь». По фряжской пословице, что меня Аристотель научил, «тише едешь, далее будешь». Я и тебя не неволю. Отец твой и ты служили мне верно, хоть и не крещеные были. Ради спасения души молвил только о крещении. Глупо еще, детка. Вот когда в чистом поле срубит две головки тверские, так батырь, пора крестить и жену взять. Добро. А я ему невесту готовлю. Красота описанная. Будет одних лет с твоим сыном. — Кто ж такая, батька? — Дочь воеводы образца. При этих словах легкое содрогание пробежало по губам Иоанна Молодого. Антон вспыхнул и побледнел. Иван Васильевич все это заметил. — За неё отдам свое детка, — сказал царевич с видимым удовольствием. Говорят, славно девка, тафьи вышивать умеет. Почерним ей зубки, да выкрасим ноготки, и хоть сейчас к нашему пророку Махмуту в рай. Об обыкновении татарских женщин чернить зубы и красить ногти, сообщает Керберштейн. Иван Васильевич очень смеялся этому назначению. Шатер для него разбит. Стражи представлены Возле соорудили походную церковь полотняную. В ней же послали сперва кожу, а на ней плат, на который и ставили алтарь. Когда снимали церковь, полили место под нею огнем. Великий князь вошел к себе в палатку с сыном, и все дворчане разошлись по своим местам. Тверскую дорогу и поле с северной стороны оградили рогатками, телегами и стражей. Полки были однеконные в тогдашнее время. Усеяли окрестность так, что шатер великого князя составил средоточие их. А как располагались тогда полки? Что за заимки, станы были тогда? Просто разбивали шатер для каждого из воевод. Тут же ставили воз с полковым стягом, блеснево на возах огнестрельный снаряд, состоящий из пищалей и пушки, если случались. Лошадей пускали табунами на луга или засеянные поля, как попало. Сами ратники располагались десятнями, артелями в виду воеводы. Варили себе в опанищах медных котлах похлёбку, Из сухари и толокна. Пели песни, сказывали сказки, И все под открытым небом, Несмотря на дождь и снег, на мороз и жар. Что им было до нападения стихий? Природой и воспитанием они закованы были от них железную броню. Лошади, рожденные в степях азиатских, Не хуже своих всадников терпели непогоды И довольствовали стощую пищей. Грустен, мрачен лежал Антон в шатре Феоравенте Аристотеля. Во время похода он старался заглушить голос сердца занятиями своего звания. Он углублялся в рощи, опускался на дно оврагов, собирал там растения, которых врачебную силу уж знал, и те, которые неизвестны были в южных странах. Эти готовил он в дар месту своего воспитания». Останавливался ли в деревне, тогда через парубку своего узнавал о ведих и колдунах, о которых слыхал от Аристотеля, что они хранят врачебные тайны, передаваемые из рода в род. Некоторые из этих тайн успел он выведать с помощью ужасной власти великого князя или золота. Так, возвратясь к своим ученым занятиям, он, казалось, ставил крепкую высокую ограду между собой и Анастасией, который образ часто осаждал его. Предрассудки образца, его отвращение к нему, воспитание, отечество, вера, множество других препятствий, около него роившихся при первой мысли о союзе с ней, приходили на помощь науке и рассудку, чтобы побороть чувства, которые его одолевало. Но когда Антон услышал имя Анастасии в устах нечистого Магометанина, имя, которое он произносил с благоговейной любовью в храме души своей, с которым он соединял все прекрасное земли и небо, когда услышал, что дарят уроду татарину Анастасию, ту, которую, думал он, никто не вправе располагать, кроме него и Бога, тогда кровь бросилась ему в голову, и он испугался мысли, что она будет принадлежать другому. Никогда еще эта мысль не представлялась ему в таком ужасном виде. Так страстный любитель искусств, поэт-художник в душе, ходивший каждый день в картинную галерею поклоняться одной «Мадонне», видит вдруг, что ее продают с молотка. Вот уж неземную оценили торгаши. Светские люди, презренные ростовщики, жиды, перебирают ее достоинства, находят в ней погрешности. Любитель отдал бы за нее все свое имущество, отдал бы себя, но он имеет мало вещественного. Он сам не идет к цену, и божественная должна принадлежать другому. В его душе отзывается уже крик «Аукциониста! Кто больше?» С замиранием сердца видит он поднят уже роковой молоток. В таком состоянии был Антон. За что же он любил Анастасию? Он с ней никогда не говорил. А для такой пламенной глубокой любви, какова его, мало одной красоты наружной. Конечно, мало. Но он видел в глазах ее красоту душевную, пламенную любовь к нему, что это непостижимое, неразгаданное, может быть свое прошедшее в мире ином, доземельном, может быть свое будущее, свое второе «я», с которым он составит одно в той обители, которых Сын Божий назначил многие в дому Отца Своего. Расторгнет ли он это сочетание, этот брак двух душ? Отдаст ли он другому свое второе «я» на земное поругание? Нет, этому не бывать. Аристотель глазами отца видел, как быстро румянец, и необыкновенная бледность лица Антонова изменили тайне его сердца, когда великий князь заговорил о дочери боярина, как потом неодолимая грусть пожирала его. Встревоженный он искал развлечь своего молодого друга, и начал разбирать с ним характер Иоанна. «Да», — сказал художник Розмсу, — «тише едешь, дальше будешь». Эту родную пословицу перевел я когда-то великому князю на русский лад. Иоанн много утешался ею, и немудрено она — вывод из всех его подвигов, и потому хочу я выбрать ее девизом для медали великого устроителя Руси. «Не слишком ли во зло употребляет он эту осторожную медленность?» — возразил Антон, вызванный на поле рассуждений, от которого душой был так далек. «Ты сказал мне, что Элан хитрой политикой своей заранее все приготовил к покорению Твери. Мне кажется, судя по обстоятельствам, стоит ему только нагрянуть на нее страхом своего имени и войска и тотчас достигнет цели, для которой он теперь тратит время». Сколько я понимаю его намерения, и он желает, чтобы великий князь Тверской догадался бежать из своей столицы, оставив ему без боя верную добычу. Тот ждет все помощи из Литвы и думает, что Новгород, недавно покоренный, не пришлет Иоанну своего войска. Этот, наверное, знает, что помощи Твери ниоткуда не бывать». Словом своей железной воли он приказал Новгороду идти на врага, и, покорный этой воле, Новгород стоит уж своей ратью у стен отрочего монастыря. Может, статься великий князь, как ты говоришь, действительно рассчитывает слишком осторожно? Не спорю, он рожден не воином, а политиком. Медленность, прибавь к этому и прозорливость, всегда удавались ему. Все успехи его были следствием того, что он умел выждать удобное для себя время. Видно, он и теперь боится или не хочет променять на новое, неиспытанное орудие, старое, которое ему никогда не изменяло. Недаром, говорит Стефан, господарь молдавский, «девлюсь свату моему, сидит дома, веселится, спит спокойно и все-таки бьет врагов. Я всегда на коне и в поле» и не сумею защищать земли своей. Да, он не суетится, не горцует беспрестанно на бранном коне, не кричит о своих завоеваниях и намерениях, а готовит тихомолком в тайне дела великие, которых исполнение изумляет других государей. «Удача! Счастье!» — кричат его недоброжелатели или завистники. «Удача!» Она без гения может раз-другой увенчать государственного делателя, полководец ли он, советник царя или царь. Но тот жестоко бывает наказан, кто понадеется на нее без других важных пособий. Нет, почти все успехи Иоанна принадлежат силе духа, твердости воли, уму хитрому, ловкому. Искусству приготовлять для себя обстоятельства и пользоваться ими. История, конечно, причстет его к малому числу великих деятелей, которые переменяют судьбу царств и устраивают ее на несколько веков. Имя устроителя Руси, конечно, принадлежит Иоанну. И когда к нежестокому нраву его, врожденный и усиленный воспитанием и местностью, то мы могли бы гордиться счастьем служить ему. Не нам, слабым смертным, пророчить его будущность. Старость брюзгливая, болезненная, обыкновенно притупляет способности ума и усиливает худые склонности. Но какова б ни была она, Русь должна за все, что Иоанн сделал уж для нее, произносить имя его с благоговением». Если хочешь искать в его царствовании пятен, от них же слабость человеческая не избавляет ни одного правителя народного. Так строгая истина укажет себе покуда на одно, и не бездельное. Это пятно не вытравить жарким оправданием людей ему преданных. Его не изгладят упрямые софизмы будущих умников и тщеславные силы их красноречия. Черное не сделаешь белым. Увлеченный любопытством, Антон просил художника объяснить ему, за что строгая истина могла призвать Иоанна к суду потомства. Аристотель спешил исполнить его желание. «Что такое были для Руси монгольские орды?» — начал снова Аристотель. Двухвековая судьба, которая налегла на эту несчастную страну всей тяжестью своего могущества. Восток, переполненный своим населением, готов был внести вместе с ним стихии варварства, где б ему не приглянулось. Ангелы Божии спешили сделать из Руси оплот для Запада, в который только что раскидывался цвет образованности, и куда манили завоевателей богатые добычи. Итак, Русь была несчастной жертвой для спасения других. Когда назначение ее исполнилось, ей дана еще до Иоанна передышка. Иоанну готовила слава освободителя своего отечества от двухвекового ига. Вот как это было. Ахмат, царь Золотой Орды, с многочисленной ратью, явился на Руси. По обыкновению своему великий князь не дремал. В богатой сокровищнице своего ума и воли он отыскал надежные средства отразить ужасного неприятеля и приготовил их как нельзя лучше. Одушевление народа, уверенность его в победе, бодрости силы войска, неискусные расчеты илановых неприятелей — Ошибки самого Ахмата все соединило, чтобы ручаться за торжество Руси. И что ж, когда наступил роковой час ударить, когда сам Ахмат, видимо, колебался, наступать ли ему или за...